Глава двадцать ч е т в е р т Вечерний сеанс. В семь часов вечера Никита зашел за Ларисой, и они отправились в киноцентр. Легостаев оделся, как обычно, в джинсы, темный свитер, куртку и кроссовки. Лариса же выглядела словно фотомодель. Сапоги на длинной шпильке, короткое платье, короткий плащ. Никита редко видел ее такой нарядной. — Хорошо выглядишь. Несколько смущенно сказал он. «Знаю». Лариса с улыбкой взяла его под руку. Никита удивленно на нее взглянул, но руку не отнял. Он-то рассчитывал на простой поход в кино со знакомой девушкой, но Лариса, похоже, принимала это за нечто большее. Возможно, Артем был прав, когда утверждал, что она имеет на него какие-то виды. В киноцентре оказалось довольно много посетителей. Это было неудивительно. Широко разрекламированный фильм ужасов демонстрировался только второй день. В фойе Никита увидел едва ли не половину учащихся школы. На вечерний сеанс пришли Артем с Игорем, и Ирина Клепцова, и Вероника с Аленой. Мало того, оказалось, что все они сидят в одном ряду с Никитой и Ларисой. Так что о нормальном просмотре фильма не могло быть и речи. Лариса выглядела страшно недовольной. Вероника то и дело бросала на нее и Никиту удивленные взгляды. Лариса делала вид, что ничего не замечает, но мысленно уже готовилась к подробнейшему допросу, который учинит ей Леонова. В первых рядах Никита заметил Руслана Тоя и Аркадия Кривоносова. Сразу за ними сидели Алиса Макарова, Лея Данилова и Дуня Валиева. «Вся школа собралась», — выдохнул Никита. «Один киноцентр на весь район, чего ж ты хотел?» — произнесла Лариса. «Я думал провести хоть один спокойный вечер», — задумчиво признался Никита. «О!» — радостно выдохнула Лариса. «Какая прелесть! Я мечтала о том же». И она покрепче вцепилась в его руку. А затем в зал вошли Татьяна, Антон и Агата, эта странная девица со светлыми волосами, Они начали пробираться на свои места. Никита удивленно за ними следил. Вот кого он точно не ожидал увидеть в кинотеатре. Хотя почему бы и нет? Татьяна и Антон были обычными подростками, какой он сам, и наверняка тоже любили кино. Агата смотрелась рядом с ними слегка неуместно в своем готическом облачении. Волосы она скрыла под черным кружевным капюшоном, и ее лицо, как и в прошлый раз, покрывал толстый слой косметики. И снова Никите показалось, что он уже где-то видел ее раньше. Определенное ее лицо было ему знакомо. Но вот в зале погас свет, Артем тут же вытащил из кармана сотовый телефон и начал снимать на него фильм. «Тебя сейчас из зала в ы ш в ы р н у т гневно сказала ему Ирина. «Пусть, зато у меня будет этот фильм, а т ы не дождешься, пока он на дисках появится». «Теперь и я знаю, зачем в мобильнике камера восхитилась Алена». На экране возникла жуткого вида надпись «Поцелуй вампира». В следующее мгновение она с хлопком разлетелась с сотнями летучих мышей. «Так это ужасы, что ли?» — вдруг возмущенно сказала Вероника. «Что же вы мне раньше не сказали?» «А чего ты ждала от фильма с названием «Поцелуй вампира?» — удивился Артем. «Думала, это комедия?» «Терпеть не могу, ужасы», — ужасы скривилась Вероника. От них потом ночью кошмары снятся». Лариса продолжала держать Никиту за руку и ни в какую не хотела отпускать. Она точно считала их поход в кино настоящим свиданием. Легостаев уже начал подумывать, как бы поскорее слинять отсюда. На экране появился древний замок. Как и полагалось в фильмах ужасов, он стоял на высокой горе, а в черном небе над ним то и дело сверкали молнии. «Эй, приятель!» — подал вдруг голос Артем. «Убери-ка свою башку, не видишь, я тут кино снимаю». Сидевший перед ним парень оказался настоящим громилой. Он только разок взглянул на Артема, и Бирюков сразу присмирел. «Кто-нибудь хочет мороженого?» — спросила Вероника. «Я умираю с голоду». «Я бы с удовольствием», — признался Игорь Лужецкий. «Так сходи и купи всем». Вероника тут же сунула ему деньги. «А мне газировки», — попросил Артем. Игорю ничего не оставалось, как встать и начать пробираться к выходу из зала. Вскоре все уже уминали эскимо и запивали его газированной водой. Фильм оказался очень страшным. На экране рекой лилась кровь, и то и дело появлялись жуткие перекошенные физиономии. о л е г о с т а е в вдруг начал засыпать. Его глаза закрывались сами собой. Он ничего не мог с собой поделать. На середине фильма он просто отключился и свесился на соседнее с и д е н ь е Хорошо, что оно оказалось свободным. Лариса, полностью поглощенная происходящим на экране, этого не заметила. Она выбирала подходящий момент, чтобы вскрикнуть от страха и прижаться к Никитиной груди. Конечно, он тут же начнет успокаивать перепуганную девушку, а может и сразу влюбится в нее. Только такой момент все никак не наступал, а Никите снился сон. Он снова видел просторную круглую комнату, уставленную мутными зеркалами. Повсюду горели свечи. Никита висел вниз головой, а к нему подступали три высокие фигуры в длинных черных плащах с капюшонами. Юный оборотень начал вырываться из опутывающих его тонких серебряных цепей. Он пытался разорвать их, но ничего не получалось. Серебро лишь впивалось в кожу, буквально вплавляясь в его тело. Одна из женщин вышла вперед и приподняла край капюшона. Никита испуганно замер. Магдалена Ягужинская смотрела на него и довольно улыбалась. Он тут же узнал ведьму. Двести лет назад она выглядела точно так же, как при их встрече на горящем корабле. Позже, когда Магдалена пыталась убить его ночью в супермаркете, у нее уже было другое лицо. Она подняла черный стеклянный нож и замахнулась для удара. В этот момент Лариса решила, что ей пора исполнить задуманное. Она с коротким скриком прижалась к груди Никиты. Парень с п р о с о н ь е взвился в кресле и заорал так, что все зрители на ближайших рядах так и подскочили. Лариса не удержалась на сидении и свалилась на пол. Ирина Клепцова покатилась со смеху. «Вот умора», — сказала она, — «и кино, и цирковое представление сразу». «Господи!» — сдержанно проговорил Артем. «Разве можно так орать? Я даже в туалет захотел». Он поднялся с места и начал пробираться к выходу из зала. Никита ошарашенно огляделся по сторонам. Он не понимал, что происходит. Лариса с недовольным видом поднялась с пола и села на свое место. «Прости», — изумленно выдохнул Легостаев. «Я, кажется, заснул». «Ладно», — отмахнулась Лариса, — Ничего страшного. У нее еще будет подходящая возможность, ведь до конца фильма еще почти полчаса. «Схожу с Артемом», — сказал Никита. Ему просто необходимо было прийти в себя. «Хорошо», — кивнула Лариса. «Только долго не задерживайся». Легостаев двинулся к двери вслед за Бирюковым. Сердце все еще колотилось в его груди, часто и г у л к о Этот сон был таким реальным... Никита словно сам там присутствовал. Он снова видел воспоминания Иллариона? Возможно. Но не значит ли это, что Илларион уже начал постепенно вселяться в его тело? Никита не хотел даже думать об этом. Артем вышел из кинозала и быстро зашагал к туалетам. Они располагались на третьем этаже киноцентра, рядом с входом в кафетерий. и р ю к о в толкнул дверь мужского туалета и вошел внутрь. К его ужасу все кабинки оказались заняты. «Вот гадство!» — выдохнул Артем. Он лихорадочно огляделся по сторонам. «Что же делать? Ему следовало поторопиться с принятием решения». Артем поспешно вышел из мужского туалета и толкнул дверь женского. «Здесь никого не было. Парень тут же вошел в одну из кабинок и запер за собой дверь». Несколько минут спустя он вышел с выражением неописуемого блаженства на лице и около умывальников вдруг столкнулся с Татьяной Пожарской. Девушка только что вышла. На ней был стильный брючный костюм красного цвета и туфли на высоких каблуках. «Привет!» — как ни в чем не бывало кивнул ей Артем. «Привет, красавчик!» — хищно улыбнулась Татьяна. «А ты ничего не попутал?» «В каком смысле?» «Но это ведь женский туалет». «Ничего другого не оставалось», — развел руками Артем. «Ну, как тебе фильм?» «Надо признать, технологии съемок шагнули далеко вперед», — задумчиво произнесла Татьяна. «Но мне кажется, что туалет — неподходящее место для таких разговоров». «Ой», — вспомнил Артем, — «и правда, извини». И пулей выскочил из женского туалета. Никите сильно хотелось пить. Он решил подняться в кафе и купить себе стакан сока, а потом вместе с Артемом вернуться в зал. Бирюков рванул в туалет так быстро, словно за ним кто-то гнался. Никита увидел лишь его спину, когда вышел из темного зала. Легостаев усмехнулся и отправился в кафетерий. В этот момент двери зала вновь открылись за его спиной. В фойе вышли Татьяна и Агата. «Привет», — улыбнулся девушкам Никита. «Тоже решили сходить сегодня в кино?» «Антон нас уговорил», — кивнула Татьяна. Ее спутница не сводила с Никиты глаз. «Это Агата», — представила приятельницу Татьяна. «Никита?» — Легостаев протянул девушке руку. Пальцы Агаты оказались ледяными на ощупь. «Очень приятно», — сказала она, изучающая его, разглядывая. Никите даже стало немного неловко. «Ты в кафе?» «Да, что-то в горле пересохло». «Мы туда же», — сказала Татьяна. «Решили купить попкорна, чтобы веселее было смотреть». Они начали подниматься на третий этаж. Никита хотел расспросить Татьяну о ходе следствия, но опасался делать это при Агате. Татьяна, похоже, также хотела его о чем-то расспросить, но стеснялась посторонних ушей. Так они и шли, молча, не зная, о чем заговорить. Никита из-под тишка рассматривал Агату, пытаясь представить ее без этого слоя грима. «А мы раньше не встречались?» — спросил он. «Не думаю», — улыбнулась Агата. «Я бы запомнила». «Так, значит, работаете вместе?» «И учимся в одной академии», — ответила Татьяна. Разговор все так же не клеился. Они вошли в кафетерии. Оказалось, что у барной стойки выстроилась целая очередь посетителей. «Ничего себе!» — округлил глаза Никита. «Не ожидал, что здесь столько народа». «Займите пока очередь», — попросила Татьяна. «А я отлучусь кое-куда, раз уж мы тут поблизости оказались». Никита и Агата встали в очередь, а Татьяна зашагала к туалетам. Легостаев предпочел бы не оставаться с этой странной девушкой наедине, но ситуация сложилась не в его пользу. Бармен едва шевелился, очередь продвигалась медленно, и Никите оставалось лишь надеяться, что Артем или Татьяна не задержатся. А то он даже не представлял, о чем с этой Агатой говорить». Фотограф в черной кожаной куртке, следивший за ним из другого конца зала через объектив камеры, сделал несколько снимков.